Кира Рамис. Замуж по невеле или жизнь в новом мире. Глава 1. Предательство живое, острое, ядовитое разъедало душу. Это было больно, это было мерзко, унизительно. Слез не было, закончились, они высохли еще до того, как щелкнул замок на дверях. Она сделала шаг. Пустой взгляд скользнул вниз. Мир сузился до квадрата прихожей. Воздух звенел тишиной. Вся жизнь лежала у ее ног в виде холодных, ломаных и опасных кусочков зеркала. Ее жизнь, как и отражение, были разорваны. С сорванных, затоптанных и грязных фотографий на нее смотрели мятые, насмехающиеся лица. А когда-то они по-доброму улыбались. Она не могла кричать или упасть на колени. Осколки, словно клюка, заставляли ее сохранять вертикальное положение, делать шаг вперед под тонкий-тонкий хруст стекла. В душе оседал пепел из прошлых воспоминаний. И вот, в этой хрупкой, парализующей тишине, раздался звук. Сначала она не поняла, вздрогнула, словно от разряда тока. Музыка доносилась из брошенной в углу сумки. Холодный прямоугольник мигая ровным, навязчивым светом лёг в ладонь. Она, не посмотрев, кто звонит, нажала на кнопку. Тугой, болезненный ком сжал горло. Алло? Хриплое, еле слышное слово сорвалось с губ. С той стороны на секунду повисло удивленное молчание. Дана? Дана, вы где? Что с твоим голосом? Мы вас ждем, банкет начинается. Дана, ты чего молчишь? Простыла? Она открыла рот, чтобы сказать да, чтобы соврать, обмануть подругу, но вдох превратился в прерывистый всхлип. Дана, ты плачешь? Голос в трубке зазвенел беспокойством. "Дана, где ты? Где Михаил?" Она не могла ответить и лишь сильнее прижимала телефон к уху. "Дана, не молчи. Я сейчас все брошу и приеду. Ты только скажи, куда? Где твой муж?" "Маша, он меня бросил, ушёл к любовнице. Бросил." Тихий вздох. "Она красивая?" на десять лет меня моложе. А я туфли новые купила, чёрные, лакированные, платье вечерние, чулки ажурные. А он? Дана, я сейчас приеду. Ты только никуда не уходи. Ты дома? Волновалась Маша. Она была у нас дома, такая красивая, молодая. Не накручивай себя, я сейчас приеду, крикнула Маша и отключилась. Он ушел», — Прошептала Дана в телефон, зная, что ее не услышит. Просто взял и ушел к ней. А я? я осталась здесь одна. Не хочу. Словно очнувшись ото сна, смахнула слезу и, сделав шаг, дернула собачку. Дверь беззвучно распахнулась, выпуская хозяйку. Та протянула руку, сняла ключи с крючка и вышла. В одной руке был зажат телефон, а в другой связка ключей. Ничего. Еще посмотрим, кто последним будет рыдать и умолять. Дана пыталась разозлиться, сменить жалость к себе на злость к нему. Развод, раздел имущества и никакой жалости. Я еще буду счастлива. Лифт в считанные секунды доставил вниз, на крытую парковку. Нет, за руль она садиться не собиралась, и ей почему-то вздумалось выйти на улицу именно через ворота подземной парковки. Она прибавила шаг и в конце концов побежала, быстро, размахивая руками, словно пытаясь скрыться от проблем. Тёплый ветер коснулся лица, она продолжала бежать вперёд забыв, что в платье и на каблуках, лишь у пешеходного перехода остановилась, набрала воздуха в легкие и улыбаясь, ступила на белую полоску. Последнее, что она увидела и услышала это громкий звук мотора и яркий белый ксеноновый свет в глаза. Найди ее. можно по частям, но доставь живой. Сегодня важная ночь. Мой брат встанет на ноги. Величие нашего рода не прервется! Магический ритуал почти готов. Немолодая женщина с безумными глазами и белыми растрепанными волосами отдавала приказ одному из немногих слуг, что были связаны магическим обетом с главой этого дома. "Фредерик, сюда, я нашел брошенные вещи". Молодой слуга в сопровождении двух стражей подбежал к вышедшему во двор мужчине. "Я уверен, что она побежала к реке" только бы не утонула, пробормотал Фредерик, бросаясь к бурной реке. Он бежал быстро, как мог, и не потому, что хотел спасти беглянку, а лишь потому, что не хотел погибать. Магия безжалостна к тем, кто желает ее обмануть, а слушаться приказа хозяина приравнивается к обману магии. Хорошо, если она всего лишь ранит, а может и голову снести. Вон она! Громкий крик возле бурной реки казался всего лишь писком. "Фредерик, не нужно, ты погибнешь вместе с ней", крикнул слуга, прижимая к себе чужие сапоги. Вода была не просто холодной, река брала начало в снежных горах. Поток бурлил, пенился. Фредерик уповал лишь на милость магии. Его несло в сторону молодой жены хозяина, замершей на одном месте. Даники Мощное течение било его железными кулаками. Против такой силы он был словно маленький котенок, супротив льва. Его тело, закаленное в боях и тренировках, кувыркалось, натыкалось на камни, теряло ориентацию. Фредерик всего лишь на мгновение увидел бледное лицо Даники. Неизвестно каким чудом, но его руки дотянулись до девушки, замершей словно по мгновению волшебной палочки, на одном месте. И только пальцы сомкнулись вокруг талии, как их резко потянуло вниз, под воду. Неужели все? Это был мой последний вдох? Нелепая мысль промелькнула в его голове. Тело в крепких объятиях неожиданно дернулось, Глаза напротив распахнулись, во взгляде плескался ужас. Даника, непонятно откуда взявшейся силой, начала вырываться, пытаясь расцепить чужие руки. И тут случилось невозможное. Красный магический кокон окутал тонувших. Неведомая сила подняла снизу и выбросила инородные тела из водной стихии на берег. Грудь разрывала от боли. Откашливаясь и хватая воздух, Фредерик с благоговейным ужасом смотрел, как красный магический кокон распадается на две ленты и намертво связывает его и хрупкое запястье впавшей в небытие девушки. Одышавшись, страж поднялся на ноги. Они болели, но идти придется. его лицо стало каменной маской. Он осторожно поднял Данику на руки. Прости, мой долг. Фредерик нес свою спасительницу к жестокому монстру, который этой ночью, возможно, лишит ее жизни.